с галереи пулемётчики изумлённо слушали развернувшиеся прения единственной целью которых было выиграть время соглашатели ждали надёжных полков на улицах революционный народ говорит дан но этот народ совершает контрреволюционные дела дан и поддерживает абрамович один из вождей еврейского бунда консервативный педант и инстинкты которого оскорблены революцией. Мы являемся свидетелями заговора, утверждает он наперекор очевидности и предлагает большевикам открыто заявить, что это их работа. Церетели углубляет проблему. Выходить на улицу с требованием вся власть советам есть ли это поддержка советанцев? Если бы советы пожелали, власть могла бы перейти к ним. Препятствий ни с какой стороны воли советов нет. Такие выступления идут не по пути революции, а по пути контрреволюции. Этого рассуждения рабочие делегаты никак не могли понять. Им казалось, что у высоких вождей ум заходит заразу. дан second со в собрании ещё раз подтверждает всеми голосами против 11 что вооружённое выступление является ударом в спину революционной армии и прочее заседание закрывается в 5 часов утра массы постепенно рассасывались по своим районам вооружённые автомобили разъезжали всю ночь связывая между собой полки, заводы, районные центры. Как и в конце февраля массы ночью подводили итог истекшему боевому дню. Но теперь они это делали при участии сложной системы организации заводских, партийных, войсковых, которые совещались непрерывно. Страница 35. -я. В районах считалось само собой разумеющимся, что движение не может остановиться на полуслове. Исполнительный комитет отложил решение области. Массы это истолковали как колебание. Вывод был ясен: надо нажать ещё. Ночное заседание большевиков и межрайонцев, происходившее в Таврическом дворце, Параллельно с заседанием исполнительных комитетов тоже подводила итоги истекшему дню и пыталась предрешить, что несёт завтрашний. Доклады из районов свидетельствовали, что сегодняшние демонстрации лишь раскачали массы, поставив перед ними впервые во всей остроте вопрос о власти. Завтра заводы и полки будут добиваться ответа И никакая сила не удержит их на окраинах. Прения шли не по вопросу о том, звать ли к захвату власти или не звать, как утверждали позже противники, а по вопросу о том, попытаться ли ликвидировать демонстрацию или же стать на следующее утро во главе её. Поздней ночью на исходе 3-го числа К аврическому дворцу подтянулся путиловский завод, тридцатитысячная масса, многие с жёнами и детьми. Шествие тронулось в 11 часов ночи. В пути к нему примыкали другие запоздавшие заводы. У Нарвских ворот, несмотря на поздний час, было столько народу, что точно никого уже не осталось в районе. Женщины кричали: "Все должны идти. Мы будем охранять квартиры". После звона на колокольне Спаса посыпались выстрелы будто из пулемёта. Снизу дали залп по колокольне. У гостиного двора на демонстрантов налетела компания юнкеров и студентов и выхватила было у них плакаты. Рабочие сопротивлялись. Получилась давка. Кто-то выстрелил. Пишущему эти строки разбили голову, сильно помяли ногами бока и грудь.